Глава 10. Зэнь не думал, что настолько быстро столкнётся с Дарби. Лейквью, конечно, небольшой город, но всё-таки здесь 5000 жителей, не считая туристов. Однако уже через пару дней он заметил её автомобиль на дороге озера и помахал рукой. Дарби притормозила, жестами показывая, чтобы он остановился. Зэнь ехал с опущенным верхом, поэтому не стал выходить, просто дождался, когда она высунется в окно. Я думал, ты сейчас копаешь грядки. Ага, так и есть. Рои и Гейп расчищают и выравнивают дорожку. Сегодня должны были привезти щебень с песком в Best Blooms, не оказалось нужного вида, пришлось заказывать в торговом центре. Ещё доставили плакучий кизил. Зейн спустил с носа солнечные очки. Ты собираешься впихнуть дерево в эту машину? Нет, я купила пикап. Сейчас за ним заеду. Зейн уставился на неё поверх стёкол. Ты купила пикап, чтобы привезти дерево? Ага, заказала по телефону с утра. Ты заказала? Нет, хватит за тобой повторять, потому что это звучит очень странно. Ничего странного. Я нашла то, что мне нужно, сделала заявку, продавец оформил документы, я прихожу, забираю машину и еду за деревом. Все. Кстати, ты вроде мой адвокат? Э, да. Тогда один вопрос. Давай съедем на обочину. Зейн, совершенно сбитый с толку, послушно поставил машину рядом и вылез наружу. Сегодня Дарби надела коричневые брюки карго, крепкие ботинки и накинула поверх бледно-жёлтой футболки красную толстовку с капюшоном. Хаберта устроила моя цена. Утром мы подписали договор. Быстро она гонит, снова подумал Зейн. У тебя выдалось насыщенное утро, как всегда. Ты можешь связаться с риэлторами? Агентство Lakeview. Мою сделку ведёт Charmine. Надо организовать всё, что полагается юристам. Кстати, отличная машина. Я в них совершенно не разбираюсь, но девчонки ради таких выпрыгивают из юбок. Каких ещё юбок? Растерялся Заин. Ну, я не про себя, конечно, я юбки не ношу. Вообще. Дарби подошла ближе, разглядывая блестящий серебристый Porsche. Да, отличная машина для холостого парня. Угу, я такой. А мне нужен пикап. Но если бы я брала обычную машину, взяла бы именно такую. Так что, поможешь со сделкой? Помогу, только при одном условии. Дарби тоже приспустила очки с подозрением уставившись на Зейна. Ты что, весь в Эмили? Она ему нравилась, хотя бы тем, что заставляет Эмили радоваться. Однако теперь Зейн понял, что Дарби нравится ему как женщина. Это она вся в меня. Итак, условия. Я помогаю тебе бесплатно. Нет, я бесплатно. Я восемь лет работал помощником прокурора, поэтому не очень хорошо разбираюсь в жилищном праве. Буду на тебе тренироваться. Простая сделка самое то для начала. Я как раз снял помещение для конторы, ещё даже не повесил вывеску. Мне тоже не помешает реклама, так что денег я брать не буду. «Допустим, С тебя взамен бесплатная консультация. В полных скепсисах глазах, совершенно сказочных, мелькнул интерес. Какого рода? Хочу купить дом. У меня тоже выдалось насыщенное утро. Ездил на показ, присмотрел один вариант, возможно, его и возьму, но хотел взглянуть, что ещё есть. Дарби подняла палец. Это, наверное, дом на самом хребте, как будто встроенный в гору, с стеклянной, с неровной крышей и большим обрывом впереди, а ещё видом, за который можно убить. Ого, подумал Зейн. А что Он, как и твоя машина, изумительный. Я тоже его смотрела. Просто смотрела, ведь он не совсем подходил для моих целей. Как не обидно, мне нужен участок ближе к городу. Вдобавок цена кусалась. Его продают только потому, что хозяйка переезжает в Лондон. Дети выросли, а она сама художница и может работать где угодно. А в Брайтоне у неё сёстры. Откуда ты это знаешь? Рассказали. Мне многое рассказывают. Так я угадала? Возможно, вероятно. Я ещё не решил». Поправив очки, Дарби ослепительно улыбнулась. Ты должен его купить, а я сделаю из него конфетку. Он и сейчас неплохо смотрится, но будет просто сказка. В любом случае, консультации у меня бесплатные. От тебя всегда голова идёт кругом. Не знаю, мне пора. И, кстати, Чармин занимается продажей и того дома, который ты собрался купить. Остальное решим потом. Дарби она замерла, взявшись за ручку двери. Как ты сломала нос? Бывший муж. А ты Обычно Зейн врал, если его спрашивали. Говорил, что попали мечом или ещё что-нибудь в том же духе. Но в этот раз с губ сорвалась правда. Отец Дарби глубоко вдохнула. Ты выиграл. Она вернулась в машину и уехала. Да, люди, и впрямь сами того не желая, выбалтывают ей свои секреты. Ещё она права. Зейн должен купить тот дом. Нечего смотреть другие, если этот засел в голове. Видимо, придется проводить сразу две сделки. Он вытащил телефон и прямо там, с обочины дороги, позвонил Чармин, устроив ей праздник. Потом отправился в город, подписал договор, заказал пиццу и пригласил Брит на ланч в пустой офис, который купил на Main стрит Они уселись на полу, съели пиццу, запивая ее колой. Можно встречаться здесь чаще, только уже за нормальным столом, когда переедешь. Отличное место, Зейн, в самом центре. Большие двери, своё крыльцо, просторно. Есть где разместиться и тебе, и секретарше. Наверху можно устроить конференц-зал и библиотеку. Даже маленькая кухня и та есть. Посмотрим, как пойдут дела. Наш прадедушка тоже был юристом, вспомнила Брит. Ещё одна семейная традиция. Сидя босиком в серой больничной униформе, она огляделась. "И ты купил дом, настоящий? Это вообще в голове не укладывается". У меня тоже. Никогда так не делал. Не покупал дома, не действовал импульсивно. Ладно, дом, но я купил здоровенный особняк, причём из чистой прихоти. Отличный дом, по крайней мере, внешне. Внутри я не бывал. Он прекрасный и всё-таки слишком большой для меня одного. Ты же не один. Брит слезнула соус с пальца прежде, чем ткнуть им в Зейна. У тебя здесь семья, и мы ждём, что ты будешь приглашать нас в гости. Хм, однако вряд ли бы я решился, если бы не встретил утром нашего ландшафтного дизайнера. Дарби, она мне нравится. Она такая, брит, подбирая слова, писала в воздухе круг, заразительная. Да, это про неё. Удачно сказано, согласился Зейн. Но причём здесь она? Вообще ни причём, но когда Дарби начинает говорить, ты соглашаешься с каждым её словом или, по крайней мере, киваешь. Сегодня она купила дом Хаббардов, попросила провести за неё сделку, и не успел я оглянуться, как уже рассказываю ей об этом месте, а она убеждает меня, что я должен его купить. Ещё она по дороге между делом покупает машину, чтобы привезти дерево. Ясно. Зен взял кусочек пиццы и помахал им для пущей убедительности. Нет, правда. Она по телефону заказала пикап, как я сейчас пиццу, забрала его, поехала за деревом и вернулась. Дарби умудрилась нанять на работу Роя и Гейба. Ах, да, сейчас же каникулы. Ну, если ей удалось уговорить тебя, то она большая молодец. Будешь теперь жить рядом и работать в городе. Я так по тебе соскучилась. Я тоже, сильнее, чем думал. Заино обнял сестру за плечи. На сей раз он скорее всего добьется условно досрочного. Знаю. «Восемнадцать лет, Зейн. Это очень долго. Может, для нас они пролетели быстро, но на самом деле это уйма времени. Элайзу ни разу не приезжала в Лейквью. Иначе Ли сказал бы, у Грэма тоже нет причин возвращаться. Она по-прежнему навещает его каждую неделю. Она его любит. Услышав, что Зейн издает звук отвращения, Брит продолжила: правда любит. Помнишь, как она в суде, даже после того, как дала против Грэма показания, чтобы смягчить себе приговор, всячески его оправдывала, клялась под присягой, что между ними было не насилие, а страсть. Это нездорово, мерзко, но для неё так нормально. Для него, видимо, тоже. Это не страсть, а мания, возможно. Брит крутанула кольцо на безымянном пальце, как всегда, когда говорила о родителях. Да, у них ужасная зависимость друг от друга. Мы были просто побочным продуктом ради статуса. Они только о нём думали, добавил Зейн, о том, как выглядят в глазах окружающих и о собственной болезненной мании. О, да. Сомневаюсь, что им вообще было до нас дело. Наверное, ты права. Значит, ты вернулся из-за того, что он скоро выйдет отчасти, чтобы снова меня защитить, если надо. Разумеется помни, что я тоже всегда на твоей стороне. Брит вернулась на работу, а Зейн принялся бродить по пустому офису. Сюда можно, наверное, привезти из старой квартиры кое-какую мебель, которая сейчас на складе, в приёмной поставить стол и нанять секретаршу или помощника, когда пойдут настоящие клиенты. Господи, какие ещё клиенты? Всю жизнь Зейн работал прокурором. Да, изредка он помогал в юридических вопросах друзьям, особенно Эмили и Брит, но в целом его работа заключалась в том, чтобы наказывать плохих парней. А что теперь? Завещания, разводы, лишение водительских прав и гражданские иски? Да, спрос на такие услуги имеется. Однако, кто знает, хватит ли ему навыков? Заин подошёл к окну, посмотрел на магазины с ресторанами и прохожих, наслаждавшихся тёплым весенним днём. Кого-то он знал лично, кого-то видел впервые. Например, парни, который со стремянки вешал на фасад кафе Бриз корзины с цветами. Может, ему тоже как-нибудь украсить контору? В офисе есть отдельное крыльцо. Наверное, нужно поставить скамейку или горшки с цветами. А вот пусть Дарби и отрабатывает свою часть сделки, а ему не придётся забивать голову пустяками. В приёмной можно поставить кожаный диван или лучше в библиотеке или конференц-зале. Кажется, почти вся мебель в старой квартиры такая же, как и его машина. Типичная для холостяка. Наверное, надо купить большой стол с конторкой, выкрасить стены в более яркий цвет, не такой серо-бело-унылый, и повесить картины юридической тематики. Зейн долго работал в тесной, забитой вещами комнатушке и не знал теперь, что делать с таким большим помещением и куда деть свободное время. Надо чем-то себя занять. Он посмотрел в окно на беременную женщину с длинными светлыми волосами. Она катила коляску с ребёнком. Зейн отвернулся, хотел заняться делами, как вдруг его осенило. Он бросился к двери и выскочил на крыльцо. В голове билось одно слово: "охренеть". Эшли Кинсдейл Женщина оглянулась и удивлённо заморгала. Видимо, у неё мелькнула та же мысль. Зейн он спустился на тротуар и со смехом сгрёб её в объятия. От женщины пахло детской присыпкой, а ребёнок в животе неожиданно толкнулся. "Эх, господи, какая ты в апреле жду пополнения. Отлично выглядишь, правда. Я ужасно толстая, но чувствую себя прекрасно. А ты надо сказать, «М -м, здорово вырос." Ох, Зин, как я рада тебя видеть. Ходили слухи, ты вернулся. Не знал, что ты в Лейквью. Разве ты не уехала в Шарлотсвилл? Да, уехала. Только я очень скучала по дому, по родным, и поняла, что хочу растить детей здесь. Нейтон это мой муж, сразу согласился. Эшли по-прежнему была красавицей, и голубые глаза всё так же смеялись. Ты счастлива? Безумно. Мы только что открыли Гренди Гриль. Я, кстати, теперь Эшли Гренди. Нейтан: повар, и когда мы вернулись, то решили воплотить мечту о собственном баре. Приходи ужинать. Помнишь Пилот? Конечно, мы с тобой туда ходили перед тем, как Он замолчал, поморщился и прижал к груди кулак. Зейн: Всё хорошо? Иногда накатывает. Ты же разбила мне сердце. Она рассмеялась и дружески шлёпнула его по руке. В общем, так. Теперь вместо него Гренди Гриль. Новое меню, новый интерьер, всё как с иголочки. У нас отличный бар и большой выбор крафтового пива. Приходи обязательно. А кто эта прекрасная леди? Фиона. Фай. Поздоровайся с мистером Бигилоу. Я теперь Вокер, поправил Зейн, присаживаясь на корточке. Ох, прости, забыла я. Ничего. Рад знакомству, Мисс Фиона. Светловолосая девочка, которой, видимо, ещё не исполнилось и двух лет, улыбнулась и помахала куклой. Вся в меня. Да, почти такая же красивая, как и ты. Сидя на корточках, Зэн посмотрел на Эшли, вспоминая вечер танцев и поцелуи под звёздным небом. Подумать только, ты и мамочка. Ага, а ты, юрист, тебе случайно не нужна консультация? Вообще нужна? Эшли, как все беременные женщины, погладила выпуклый живот. У нас на подходе второй ребёнок. Мы с Наитой нам решили составить завещание и назначить опекуна. Не хотелось бы думать о плохом, но надо, если с нами что-то случится, пусть дети окажутся в надёжных руках. Очень взрослые и ответственные решения. Давай всё сделаем, и ты не будешь волноваться. Когда можно прийти на консультацию? Зейн ткнул большим пальцем в сторону офиса. Я только что купил помещение, ещё не устроился. Давай так, Скажи мне свой номер, а я назову тебе свой и ресторана тоже. Когда будешь готов, позвони. Мы с Наитаном к тому времени всё обдумаем. Обменявшись контактами, Эшли снова улыбнулась. Мы твои первые клиенты. Вообще вторые, не считая родственников. Первого я нашёл пару часов назад. «Да ты шустрый парень. Зейн, иди сюда. Эшли обняла его и нежно поцеловала в губы. Ты моя первая любовь. Хочу, чтобы ты познакомился с Нетаном. Он-то последний до скончания веков. Очень рад тебя видеть, Эшли. Правда? Ну, тогда наслаждайся вечером. А мы с Фионой и Калебом, или Конером, или даже Чейзом, уточнила она, поглаживая живот. Пойдём зарабатывать на пропитание. Позвони, слышишь? Если не зайдёшь выпить пиво, я на тебя очень обижусь. Понял. До свидания, Йона и Фиона». Зен посмотрела и шли вслед на её бьющиеся по ветру волосы. Потом оглянулся на своё крыльцо и распахнутую дверь. «А, к чёрт. Всё будет хорошо. За неделю дела изрядно продвинулись вперёд. Эмили и Бритт имели своё представление о том, как должна выглядеть юридическая контора, поэтому Зейн оставил выбор на их совести, не вмешиваясь в споры об оттенках краски и прочих деталях интерьера, но потом всё сделал по собственному вкусу. Он нанял маляров, заказал мебель, прошёлся по местным художественным магазинам в поисках подходящих картин и попросил Дарби взглянуть на крыльцо и что-нибудь с ним сделать. Через пару дней, договорившись о встрече с Микой, старым приятелем-итишником, который обещал наладить компьютерную сеть, Зейн обнаружил на крыльце скамейку, словно высеченную эльфами из цельного дуба, а ещё глянцево голубой горшок, полный жёлтых и синих цветов. Да уж, в скорости с ней не сравнится, подумал Зейн, выходя из машины. Новые детали выглядели очень к месту. Главное не загубить цветы. Он подошёл к двери и снял приклеенную скотчем записку. Дарби перечисляла названия цветов, которые он в жизни не запомнил бы, давала инструкции по уходу за системой полива и, как договаривались, указала стоимость скамейки. Спасибо, что оставил ключи. Горшок с цветами на крыльце, денежное дерево у стойки регистрации и бамбук в туалете для клиентов бесплатно. Если они тебе не нравятся, твои проблемы. Сзади есть маленький дворик. Я бы поставила там столик с зонтом, пару стульев и несколько цветочных горшков. Подумай. И да, отличную выбрали краску для стен. ДМ. Зейн сунул ключи в замок, мечтая увидеть, что чёрт возьми творится внутри, как вдруг его окликнули по имени. Как ни странно, то был не Мика, а его мать. Пару дней назад Зейн жил у них дома. Здравствуйте, Марин. Зайдёте, посмотрите, что к чему. Мика сейчас приедет, минут через 10-15. Да, спасибо. На Марин было просто розовое платье и туфли на высоком каблуке. Волосы короче, чем прежде, волнами обрамляли лицо. В юности Зень считал ей очень хорошенькой для мамаши. Марина сейчас была ничего. Какая красивая скамейка, чудесно выглядит. Дизайнер постарался. Она умная девочка, правда? Я проезжала мимо и видела оба бунгала. подумала, может, мне тоже её нанять? О, Зейн, какая прелесть! Марин зашла в офис и огляделась. Стены Зейн покрасил в бледно-серый, осталось лишь развесить картины. Большой стол развернули так, чтобы сидящий за ним человек видел и двери, широкое окно. Вместо дивана, который лучше смотрелся в библиотеке, поставили стулья из гостиной, массивные и тоже серые. Растение с запиской на горшке оказалось в высоту больше метра и с толстым плетёным стволом. Оно стояло в углу, где было много света. Зейн снял записку. Это толстянка, она же денежное дерево. Любит свет, не требует особого ухода. Офисы с растениями намного успешнее, в них много свежего воздуха, вдобавок толстянка приносит удачу. Снова дарби макрей? Ага, узнаю ее руку. Вижу ты занят. Не буду тебя задерживать. Марин достала из сумочки конверт из плотной бумаги. Что это? Моё резюме. Ваше что? Тебе нужен человек, который будет сидеть за этим столом, у которого есть опыт работы с документами, который умеет обращаться с компьютером и, в частности, некоторое время работал в юридической фирме. Правда, давно. Я не знал. Это было сто лет назад. В Последнее время я помогала Мике с его бизнесом и В общем, всё указано в резюме. Я не стала заводить разговор об этом позавчера за ужином, потому что так было бы нечестно. Теперь мы наедине. Не знал, что вы ищете работу. Вы наняты? Нет, Заин мальчик мой. Давай ты посмотришь моё резюме и отнесёшься так же, как и к другим соискателям. Я же вас знаю. Знаю, что вы человек серьёзный и уравновешенный, именно такой мне и нужен. Сюда будут приходить разные люди. Кто-то захочет расторгнуть неудачный брак, кто-то подать в суд на соседа, кто-то узнаёт нехорошие новости от врача и будет волноваться, что не успел составить завещание. Я знаю, на вас можно положиться, на вас и на Дэева. Марину прямо под губы, Зэн не знал, что она так умеет. Не хочу, чтобы меня брали на работу исключительно из чувства долга. Ничего подобного. Мне нужен человек, которому я смогу доверять. Соглашайтесь, и давайте обсудим оплату. Сперва прочитай резюме и проверь рекомендации. Если доверяешь мне, Зейн, послушай совета, прояви должную осмотрительность. «Да, мэм, как скажете. Вот и славно. Ну, я пошла. И знаешь что? Марину указала на денежное дерево. С ним и правда выглядит лучше. Зейн вынужден был согласиться. Оставшись один, он отнёсся резюме в кабинет, заглянул в туалет, где увидел растение в горшке, видимо, пресловутый бамбук. записка подтверждала догадку и давала рекомендации по уходу, опять-таки минимальному. Затем вернулся к себе и нашёл на новом столе ещё одну записку. Там сообщалось, какое именно растение подходит сюда и почему. А также говорилось, где его можно купить. С любопытством и опаской он заглянул в ванную, где имелась даже тесная душевая кабинка в углу, поэтому помещение можно было использовать под жильё. Записок, слава богу, не обнаружилось. Зато одна лежала в будущей библиотеке, а другая на тесной кухне. Зейн хмуро посмотрел в узкое окошко во внутренний дворик, залитый бетоном. Да, наверное, там можно поставить столик со стульями и порой отдыхать в конце рабочего дня. Надо подумать. Зэн вернулся в кабинет, темно серый и солидный, как и полагается адвокату. Он сел на край нового стола, спиной к окну, и открыл резюме матери лучшего друга. Через 10 минут подъехал Мика. Привет, дружище. Привет. Зэн поднял глаза. Мика забирал волосы в хвост, носил тонкое колечко в левом ухе и козлиную бородку. На нём были выцветшие джинсы и футболка с мстителями. Эдакий ботаник-хиппи. Но этот образ на удивление был ему к лицу. У тебя там дерево. Круто. Ага, наверное. Хочешь новости? Я собираюсь взять на работу твою мать. Серьёзно? На какую должность? Помощником по административным вопросам. Правда? Да. Ты знал, что она работала в юридической фирме? Ага, было дело. Вау. Мика плюхнулся в кожаное кресло вишневого цвета, вытянул ноги в ярко-красных кедах и скрестил лодыжки. Круто. Она ничего не говорила. Как раз читаю её резюме. У матери есть резюме? Причём отличное. Ты указан в числе рекомендаций. Я? тот усмехнулся. С какой радости. Ты ты. Она помогала тебе налаживать бизнес. А, да, было дело. Без неё я бы не справился. Она помогала и с сайтом, и с документами. А отец знает? Впрочем, Мика махнул рукой. Конечно, знает. Ане не разлей вода. Да уж, братан, вот так новости. Видимо, она заскучала с тех пор, как Хлоя в прошлом году вышла замуж. Мама все хлопоты по организации свадьбы взяла на себя. Как у неё, кстати, дела? Я про Хлою. Супер. Они с Шелли живут душа в душу. Знаешь, это странно. Я дружил с Шелли в старших классах, а теперь она живёт с моей сестрой. Мир меняется. Мика сложил пальцы и поцеловал кончики. Мудрые слова, брат. Видел бунгало, которая обустроила новенькая на пару с Роем. Дружище она такая секси. Дарби просто вау. Не как твоя сестрёнка. Ты лишнего не думай. Я про Брит как про родную убеждённую натуралку, примерную супругу и мать. Ага, твоё счастье. Я тебя понял. Это саксопильное в другом плане. Брит, она у тебя красотка-отличница. А новенькая из тех, кому палец в рот не клади, как чёрная вдова приятель и такая же рыжая, она сразу возьмёт за яйца. Очень возбуждает. Хм, да, так и есть, пожалуй. В общем, я всей душой предан Касе. Краша моей девочки никого нет, но если бы не Кася, я б с радостью замутил с новенькой. Ладно, что у нас с безопасностью и с данными? Ага, давай начнём. Они принялись говорить о деле. Зейн рассказал, что ему нужно, и друг принялся творить чудеса. Сам он тем временем достал ноутбук и составил официальный договор о найме сотрудника с перечислением должностных обязанностей. На оформление бумаг ушло некоторое время. Потом Зейн отложил их в сторону, принимая доставку мебели и канцелярских принадлежностей, затем вернулся к договору, перечитал и отправил по почте своему новому помощнику по административным вопросам. Теперь осталось найти стажёра и можно приступать к работе. Дарби, не знавшая этим утром ни минуты покоя, подбоченилась, проверяя на крыльце расположение стульев, отшлифованных, покрашенных и просохших. Рояна отправила на следующее по списку бунгало, чтобы тот занялся грязной работой, снял старый гравий, пока она наводит здесь последнюю красоту. С первым бунгало нынешнее роднил только фонарный столб. Он, по мнению Дарби, был самой узнаваемой деталью. Надо подсказать Эмиле, пусть присвоит домам название вместо номеров и вывесит таблички. Что до остального, сад получился уникальным, в том же стиле, но совершенно другим. Оставалось лишь расставить горшки, подмести, ещё раз проверить освещение и готово. Услышав шум подъезжающего автомобиля, Дарби оглянулась. Из машины вышла женщина, молодая, лет двадцати, невысокая, В джинсах и с облачком кудрявых волос цвета капучино. Мисс Макрей. «Она самая. чем могу помочь? Здравствуйте. Я Холли Янгер. Слышала, вы ищете людей. Ищу. Вам нужна работа? Можно и так сказать. Холли улыбнулась. Мне очень интересно то, чем вы занимаетесь. У меня есть резюме. Правда, в этой сфере я не работала, но могу на словах добавить, что весной и летом каждый год помогала бабушке в саду, и мы с отцом построили ограду. Ещё я умею класть камень. В прошлом году выложила родителям дорожку. Я не боюсь работать руками. Допустим, вы сейчас где-то работаете? В Здешнем отеле на стойке регистрации, но мне, если честно, там не очень нравится, не из-за людей. Тут же добавила она Место хорошее и платят неплохо, однако я не могу сидеть в заперти весь день. Я продержалась последний год только потому, что обещала отцу, а вы, значит, всегда держите слово. Холли пожала плечами. Кудрявые волосы взвились облаком. Слова ничего не дают, важнее поступки. Я видела, что вы сделали с другим бунгало. Я тоже хочу так уметь. Мне кажется, это моё. Давайте резюме. Спасибо, что уделили внимание. Холли достала из сумки распечатку. Может, сперва устроим небольшое собеседование? Что вы думаете об этом? Дарби жестом указала на бунгало. Прежде всего, скажу, что получилось очень красиво. Наверное, ярко бирюзовый цвет для стульев вы выбрали, чтобы они контрастировали с розовыми азалиями. Дарби жестом велела продолжать. Холли выдохнула и заговорила. Думаю, вы хотели создать атмосферу уюта, поэтому выбрали вариант с лиственницей и белым кизилом. Высажайте местные сорта растений, потому что с ними меньше мороки. Хотите, чтобы выглядело так, будто они сами здесь выросли. С и мох мне очень нравится. У нас дома я использовала ромашки. Тоже хороший выбор. Вот, возьмите перчатки, нужно высадить цветы в несколько кашпо. Сделайте два горшка. Постараюсь. Какие цветы брать? Решайте сами. Я пока посмотрю резюме. Холли закусила губу. Видимо, это ещё одна проверка. Посмотрим, что получится. Пока Холли работала, Дарби сидела на березовом стуле и читала резюме. Бизнес-курсы, приличные оценки, работа на неполную ставку. В качестве портфолио Холли приложила фотографии дорожки, весьма неплохой ограды и сада. Дарби вошла в дом и позвонила на пару номеров из списка рекомендаций. Когда вернулась, то увидела, что Холли сидит на корточках с очень знакомым выражением лица. Ей впрямь нравилось возиться с цветами. Неплохо. Приятное сочетание размеров и форм. Молодец. Бунгало с завтрашнего дня забронировано. Поможете мне развесить кашпо во дворике и смести грязь? С радостью. Отлично. Дарби протянула ей руку. Добро пожаловать в команду. Вы берёте меня? Беру. Детали обсудим за работой. Давайте за дело.